Бусина 13. Дети всегда были для меня загадочными существами из иного мира, что-то вроде эльфов, непонятные, не похожие на взрослых со своими причудливыми желаниями и бесконечно далёкие. И вот в моей жизни возник ребёнок, молчаливый Ким, словно маленький зверёк шоколадного цвета, шорсткий и бездонными глазами и длиннющими ресницами. Он пришел в мою жизнь вместе с Извель, и я избегала его, насколько могла. Но в совместном путешествии люди узнают друг друга гораздо лучше, чем соседи в городе. Ты разделяешь свой скудный ужин с другом, строишь из плаща навес, пытаешься разглядеть вдали поселение. Все эти мелочи странным образом сплачивают вас. С Кимом же выходила иная история. Его обожание Атоса, казавшееся мне поначалу забавным, раздуло во мне нешуточный огонь ревности». Мальчишка всюду следовал за крайницем, хвостом, старательно повторяя его жесты. Например, ерошил свои волосы рукой и хмурился точь-в-точь, точь, А мой учитель, видимо, решил поиграть в доброго дядю и иногда показывал малышу то, как заточить нож, то, как правильно перетереть коренья. Во мне бурлила абсолютно детская искренняя обида на то, что Атос перестал уделять все свое время мне. Я больше не была единственным его учеником. Нет, мы тренировались, как прежде». И он даже начал хвалить меня чаще. Но у меня словно появился маленький хитрый соперник, которого хвалили чаще из-за любую глупость вроде собранного хвороста. Ким, как и большинство детей, был проницательнее толстокожих взрослых. Он прекрасно чувствовал мой истинный настрой и причину моей злости. И в то время как Извель и Ато ссорились по поводу бесконечной распри между крайницами и Ока, у нас с малышом Кимом началась своя битва. Любое мое действие он воспринимал как повод посоревноваться. Если я бросала камень, он тут же подбегал и кидал камень еще дальше. Если я сидела и рисовала в пыли, Ким топтал мои каракули и начинал чертить именно на этом месте что-то свое. За ужином малыш пытался быстрее меня съесть свою порцию, а улыбался он Атасу так, что щеки трещали. Я ужасно злилась на Кима, но еще больше на себя, так как понимала всю глупость этого положения. Сражаться с пятилеткой за внимание взрослого и, более того, участвовать в этой незаметной глазу войне. Весь этот фарс только доказывал, насколько я сама оставалась капризным ребенком. Однажды вечером Извеля решила, что одна из ее старых юбок уже ни на что не годна, и, присев у костра, начала рвать ее на лоскуты, чтобы опустить на бинты для стертых ног. Каждый раз, когда ткань трещала под ее сильными пальцами, я сдрагивала. Ад видел, как меня трясет, и даже хотел что-то сказать. Но я предостерегающе помотала головой. Это были мои демоны и страхи, и мне предстояло жить с ними еще долгое время. Даже после того, как извель расправилась с юбкой, звуки продолжали раздаваться внутри моей головы. Чтобы отвлечься от них, я рассматривала пламя костра и тени сидящих людей, а затем взглянула на Кима. Почему-то в этот вечер... Несмотря на бесконечный треск ткани, я увидела его совершенно иным. Мальчик сидел и держал в руках камни, которыми он стирал в порошок корни зум-зум, приправы, придающие пище пряный аромат. Киму уставился на камни странным и совершенно не детским взглядом. Камни. Что ж было особенного в этих камнях? Тихий голос внутри меня произнес. А что такого особенного в треске рвущейся ткани? Крути, что-то сжалось, и я почувствовала боль и холод. В это мгновение я вспомнила, при каких обстоятельствах погибли родители Кима. Впервые я задумалась, как же выжил мальчик без единой царапины или шрама. Он молча взирал на мир и сурово хмурил брови, словно настоящие шрамы остались глубоко внутри. День был полон утомительных переходов, и я не заметила, как задремала у костра. На душе было тревожно, поэтому и предвидевшийся мне сон был тяжелым, но ясным и четким. Покрытые кровью с ног до головы мужчина и женщина окко сидели, привалившись друг к другу и исцепив руки в смертельном объятии. Вокруг них рассыпаны груды тяжелых булыжников, мокрых от крови, а пара сидит в багряной луже, руками и телами закрывая единственную свою ценность. В небольшом просвете между локтем женщины и склоненной головой мужчины виден блеск. Это отсвечивает маленький голубой глаз. крошечные пальчики выбираются через просвет и трогают локоть женщины, еще теплый. но уже совсем не живой. Раздается хриплый шепот «Мама! Мама! Мама!» Это слово звучит похоже во многих языках. Родители так и сидят, скрывая свое дитя, даже когда опускается ночь. А во сне все слабее звучит детский шепот «Мама! Мама!». Я проснулась в холодном поту. Костер давно догорел, и все мои спутники уже улеглись спать. Возможно, сон не был правдой, а лишь игрой моего чересчур взбудороженного воображения. Но заснуть снова я не смогла. В ушах продолжал раздаваться треск невидимой ткани. Да и от сна про родителей Кима мне было паршиво. Я подошла к спящему мальчику и присела рядом. «Ты не представляешь, как мы похожи!» — прошептала я. Но я взрослее, и на мою участь пришлось меньше горя, поэтому я должна быть мудрее. Прости меня. Тыльной стороной руки я вытерла глаза, которые слезились, видимо, от попавшей в них степной пыли. Я нежно погладила малыша по голове, а он неожиданно во сне перевернулся и уткнулся в них бок, ручкой схватившись за край моей рубашки. Мне было страшно его будить, и я легла рядом. Спокойное дыхание Кима незаметно вытеснило стон ткани из моей головы, и я заснула. С утра мы оба притворились, что ничего не произошло. Это же такое ребячество спать в обнимку, а мы оба чувствовали себя очень взрослыми. Поэтому мы занялись серьезными делами. Соревновались, кто быстрее съест завтрак, кто проворнее вскарабкается на холм, кто шире улыбнется Атосу. И Ким весь день выигрывал. Первое сравнение, пришедшее мне в голову, это походный котелок, в котором бурлит невероятное месиво. И конина с бараниной, и слиток серебра, и замасленная старая тряпка, и пара массивных сережек. Все это вварилось, издавало звуки, булькало. Пахло отвратительно, выглядело еще хуже. Но именно такое впечатление на меня произвел такан. По сравнению с упорядоченным строем палаток в регионе, их четким разделением по цветам и назначению, этот палаточный городок являл собой хаос. Вокруг теснились самые разные палатки. Высокие из какие стоят в симме, трассийские, плоские, из натянутой кожи животных, шатры королевства, но расшитые невероятными цветами и украшенные блестящими металлическими пластинами. Сказать, что в токане бурлила жизнь, значит не сказать ничего. Смоглокожие люди всех возрастов и телосложений двигались в разных направлениях, но странным образом стекались в единый поток. При этом ругались и ссорились, смеялись и плакали, торговались и плясали. Незнакомый язык перемешивался с наречием королевства, и в соединении рождали что-то новое. Вокруг бегали абсолютно голые детишки, играющие с большими черными лохматыми псами. Кошки прыгали с палатки на палатку. Между жилищами сновали курицы и даже свиньи, словно они принадлежащие никому и всем одновременно. Вокруг было слишком много всего, жизни, звуков, людей. Так он накатил на меня волной и захлестнул так, что я чуть не задохнулась. Ты его не было совсем. И вот стоило нам преодолеть небольшой холм, вокруг был только он. Я испуганно попятилась и спряталась за отца, чего не делала раньше никогда. Он только потрепал мои волосы, вглядываясь в развернувшуюся картину. А вот извель вела и чувствовала себя совсем иначе. Глаза ее заблестели, она опустилась на колени перед обомлевшим Кимом и взволнованно заговорила. «Смотри, мой дорогой, смотри и впитывай в себя дух нашего народа. Это твой дом, эти люди, все они тебе братья и сестры. Здесь тебя никто не обидит, и всегда каждый из них станет на твою защиту. Этот токан, Ким, это наш дом. Мальчишка испуганно взглянул на Атаса, словно ища у него подтверждение словам своей спутницы. Храниц заметил взгляд и кивнул малышу с легкой улыбкой. И словно маленькая рыбка, Ким нырнул в стаю своих земляков, таких же потерянных, как и он. Для него токан всегда был домом, просто он никогда об этом не знал. Мы сидели в так называемом гостевом доме. Здесь останавливались те ока, которые путешествовали налегке без палатки. Чтобы попасть сюда, Извель пришлось пообщаться с двумя крупными ока, которые мало походили на предсказателей, больше на головорезов. Они гортанно и сердито говорили со Звель, то и дело тыкая ватаса, который и сам был на взводе. Вероятно, нашей проводнице все-таки удалось уговорить родичей и доказать, что мы гости Такана, после чего нас впустили в палатку. Однако мой учитель все время был на стороже, и его правая рука время от времени принималась массировать плечо. поближе к рукоятке меча, как бы невзначай. Так как Ким нырнул в толпу и пропал в полотняной засаленной палатке, с высоким потолком сидели лишь мы втроем. Как выяснилось, Атос нервничал вовсе не из-за того, что нас не хотели пускать в палатку. Стоило нам присесть, как мой друг заговорил. Он совсем малыш, извель, с ним что угодно может произойти. Не здесь. Ока покачала головой и начала доставать из походной сумки книги и прятать их под полотняной пол палатки. Здесь его никто не обидит. Ты живешь в большом мире, а волк. Там много опасностей. Но ваши люди забыли, что такое братство. Когда вас мало, то каждый на счету. Поэтому в токане ценят людей, а более всего детей. Это будущее нашего народа. Будущее вашего народа в учении, — покачал головой Атос, наблюдая за быстрыми движениями рук и зверь. Книга и одна за другой исчезали под слоями ткани. — Значит, правда, что у вас наказывают за хранение книг? и жестоко, но такова воля людей. Мы потеряли дома именно из-за тяги к знаниям, безмерной и не неограниченной. Теперь эти знания пугают мой народ. Мы все боимся нового лиха. Ока слабо улыбнулась. Пока мы шли по токану, она здоровалась с родичами на родном языке. Она и внешне была одной из них. Та же одежда, тот же цвет кожи и волос. Но с сердцем я понимала, что извиль была совершенно другой. Она была очень мудра. Это просто исходило от нее, словно сияние. Я решилась вклиниться в разговор. «Если ваш народ, то уже одно поколение презирает книги, почему же ты читаешь?» «Я могу не читать. Моя слабость, мой скрытный грех». «Важнее не то, почему ты читаешь, а почему ты не убеждаешь поступать так же своих людей?» А то слово начал заводиться. Он встал и начал мерить шагами небольшую палатку, задевая макушкой полотняный потолок. «Меня это бесит!» Ты словно считаешь себя выше их, умная и смелая, бросаешь в грязи нищете свою семью, не стараешься сделать ее лучше. О, каганимы, потому что они бродяги и шарлатаны, но ведь они даже не пытаются спорить, в этом все дело. Извель уставилась на последнюю книгу, которую держала в своих ладонях, а затем почти шепотом произнесла. Но разве это дало правом людям королевства, начитанным и умным, убить родителей Кима? И зато, сусловно, весь воздух выпустили, а лицо приобрело растерянное выражение. «Это не самый честный довод в нашем споре». Извель же развернулась ко мне. Я человек не понимает нас, волк. Она плохо знает историю мест, откуда мы родом. Я раньше не особо увлекалась историей, тем более столь давней и столь далекой. Расскажи, из-за чего погибла твоя страна? За Украина не всегда была бесплодными землями, по которым гуляют только призраки». Несколько столетий назад она была средоточием наук и магии. Там были университеты, училища и школы, в которых изучали самые странные дисциплины. Воздух столицы моей страны искрил от волшебства и оседал на лицах путешественников мерцающей пылью. Люди всегда стремятся к знанию ягненочек. Это даже хорошо. Плохо то, что эти стремления ничем не ограничены. Люди эгоистично ищут то, что им знать не следует. Вскрывают мрачные тайны мироздания и навлекают на себя... Беду. Никто точно не знает, что нашли наши ученые-маги. Но эта сила за пару дней уничтожила всю страну, подобно смерчу. Смела все живое. Уцелели лишь те, кто находился в путешествии, как моя прабабка, или в приграничных зонах, как мой дед. Многие пытались вернуться в нашу страну Ирбис, но все они пропали без вести. Те, кто подходил как можно ближе к городу, но кому хватило ума вернуться, рассказывали, что на его месте что-то вроде дыры в пространстве. Огромное магическое облако гораздо страшнее ваших уделов, мрака и света. Проходит столетие, а оно все еще там. Мне показалось, что по комнате прошел ледяной ветер, волоски на руках стали дыбом, а присевший рядом Атос невольно поежился. Поэтому я и извинилась перед тобой, волк, потому что искренне считаю, что мой народ открыл тайну, которую не стоило трогать и заразил больной магией весь остальной свет. А может, теперь тебе, мой сладкий ягненочек, будет более понятно, почему мои люди боятся книг и знаний и предпочитают безграмостность, счету и лишения. Ока встала и резко дернула полотно входа. Свет факелов, шум голосов и запахи, приготовляемой на кострах пищи, мигом заполнили мрачную пустоту палатки. «Мы не плачем о прошлом», — Извиль подмигнула мне, словно зная, о чем я рассказала Атосу. «Мы смеемся в настоящем». «Танцуем, гадаем, пьем вино и веселимся. Перед тем, как представить вам, мама, Ока. я хочу, чтобы с тебя, Игненочек, сняли мерки на броню. Ты должна получить ее». Я почесала рану на плече. Благодаря мазям извиль, которыми та щедро делилась по пути, и штольца, я почти не чувствовала боль. Но рана есть рана, словно сама судьба говорила мне, что нужно лучше заботиться о своей безопасности. В нашу палатку вошел мужчина, бесцеремонно, как к себе домой, и кинул пару слов извель на языке за окраины. Он был громадный и черный, словно ночь, за исключением белых волос, сплетенных в косички и замысловатой колтуной. «Это Борон, лучший кузнец из тех, кого я знаю», — извель похлопала гиганта по плечу. он пришел измерить тебя для брони, тебе придется раздеться». И стянула на плечную сумку и походный плащ, и в ожидании уставилась на око. Те в ответ смотрели на меня, почти не моргая. Нет, дорогая, снять придется все. Я шарошенно посмотрела на гиганта, потом на извель. Я же не собираюсь носить броню на голое тело. Зачем мне снимать одежду? Все равно нужна рубашка. Ведь нужна же? А да, да скажи им. Но молчитель учитель уже разве что не хохотал, наблюдая за моим отчаянием. Ритуал, развел он руками. Ритуал, подтвердила извель. Мастер смотрит твое тело. Чувствует его и создает броню, но и для одежды, для тела, чтобы именно твое тело могло жить в этой броне. Под взглядом, как мне казалось, платоедных глаз черного великана, я почувствовала себя уже раздетой. Прижав руки к груди и на миг прикрыв глаза, я собралась с духом. «Отлично, надо так надо, но хотя бы Атоса выведи». Извиль всплеснул руками. «О, боги! А я думала, в чем дело? А Мой ягненочек, оказывается, стесняется мужчин и их похоти. Не бойся, моя сладкая, барон уже десять лет как живет с мужчиной. Твое тело для него не более, чем верстак для брони». Стоило пройти через это унижение, хотя бы ради того, чтобы увидеть выражение лица Атоса, когда он узнал о любовных интересах барона. Мой учитель побледнел и постарался вжаться в стенку палатки. «Отвратительно!» — произнес он почти шепотом. «Я, пожалуй, пойду». Барон также белозубо улыбнулся и подмигнул Атасу. Я никогда не видела магии исчезновения, но то, что продемонстрировал мой крайнец, выглядело не хуже. Он скрылся за считанные секунды, а око переглянулись и дружно расхохотались. Процесс примерки был странным. Я сняла одежду и стояла на сквозняке в центре палатки, оборот барон ходил вокруг меня, словно вокруг статуи. и то укоризненно цокал языком, то качал головой. Сложилось ощущение, что ему все во мне не нравилось. Он не прикасался ко мне, но периодически делал жесты, чтобы я подняла руки, обхватила плечи, согнула ногу в колени. Смущение прошло, слишком уж странно было это снятие мерок. Матерчатая дверь в палатку колыхалась от ветра, и я время от времени видела людей снаружи. Они, скользнув по мне взглядом, шли дальше. Нагота, видимо, не была здесь чем-то особенным или постыдным. Наконец барон закончил и и разрешил мне одеться. На ломном языке королевства он спросил. — Ты... имя? — Лис, — сказала я. И чтобы он лучше понял, попытался изобразить ладонями острые уши и сморщить лицо. — Зверь. Чищник. То ли мой ответы, то ли разыгранная пантомима развеселили кузнеца. Он все повторял, Алис, зверь, хищник, и аж приплясывал от удовольствия. Когда барон покинул палатку, за мной зашел Ким, который, видимо, никуда и не терялся. Мальчик схватил меня за руку и вывел в такан. В вечернем воздухе витал ясный, но непонятный мне дух праздника. Теперь запахи уже не напоминали мне паленую тряпку и прогорклое сало. Нет, теперь это были запахи жизни, празднества. Люди вокруг стали заметно более раздетыми. Словно наступила внезапная жара, а ведь, пожалуй, и наступила, воздух накалился. Между шатров, палаткой и шалашей жарили мясо. Сумерки отгоняли веселые фонарики из зеленой ткани, развешанные то тут, то там. Дети бегали дружной гурьбой, играя странными игрушками, длинными палочками со светлыми шнурками на одном конце и петлей на другом. Смысл игры был, видимо, в том, чтобы поймать петлю руку или ногу товарища по игре, и вся толпа, как стайка игривых котят, барахталась в пыли. Ким, между тем, вел меня вглубь токана. В центре импровизированного города, на большой вытоптанной поляне, танцевали око. Много ока. Очень много. Их танец вокруг огромного костра был сродни мистическому ритуалу. Словно темнокожие люди, а какому-то своему богу. Но согласованности не было. Кто-то танцевал быстрее, кто-то медленно, кто-то просто кружился, кто-то вокруг воображаемой оси. А один тощий мужчина преклонных лет голым бегал вокруг танцоров и кричал что-то невразумительное. Это напоминало дом скорбных умом и одновременно свораживало. Представить подобное безумие в Штольце с его порядочными гражданами было просто невозможно. Я проснула от смеха, и Ким тоже заулыбался. Нашему маленькому путешественнику нравился его новый дом. Пусть был немного сумасшедшим, но это дом, который был полон живых и радостных людей. Перед костром на помосте я увидела Эатаса и Звель. Они оба сидели и беседовали с кучей тряпок. Вернее, так мне показалось вначале. Подойдя поближе, я поняла, что среди бесчисленного количества накидок, юбок, капоров и жилетов находилась маленькая сморщенная старушка с удивительно яркими светло-голубыми глазами. Она продолжала говорить, похоже, обращаясь к Атосу, но ее пронзительные глаза уже следили за мной. Я была уверена, что даже с расстояния в тридцать шагов она смотрела прямо на меня. Ким настойчиво тянул меня к помосту, да и взгляд старухи притягивал не хуже магнита. Поэтому я пошла сквозь танцующих ока. Они словно волны расступались, стоило мне подойти ближе. Не было ни тычков, ни пинков, будто меня приняла в себя живая вода, состоящая из танцующих тел. Мне внезапно захотелось тоже сделать что-нибудь сумасшедшее. Словно угадав это желание, меня подхватил один из танцоров, молодой парень с симпатичным открытым лицом. и с тех, что на нем была только набедренная повязка, он начал кружить меня, да так сильно, что у меня перед глазами все поплыло. Но я засмеялась. На этом празднике жизни можно было только радоваться и дурачиться. Докружив меня до помоста, новый знакомый бесцеремонно поцеловал меня в губы и снова навернул в водоворот танцующих. Я присела на край деревянного помоста и взглянула на сухую старушку. Она, склонив голову, изучала меня, а потом заговорила чистым и без малейшего акцента голосом. «Тебе интересно, почему при входе в токан мои люди были так суровы, а внутри все радуется, и никто не обращает внимания на ваш цвет кожи?» Когда я кружилась в танце с юношей, этот вопрос мелькнул у меня в голове, но он не сорвался с моих губ. А более того, я уже успела забыть о нем. Ким вышел из толпы и уселся у моих ног. Обхватив мою лодыжку своими ручонками, он уставился на старуху. Она продолжила, казалось, ей не требовался мой ответ. «Войти в такан сложно, но, войдя однажды в нашу реку, ты становишься ее частью». Атос, сидящий справа от старой ока, неодобрительно хмыкнул. Ведь его смешила сама мысль стать частью чего-то подобного. «Это мама ока». сказала Извель, чьи белоснежные волосы были заплетены в две пышные косы с украшениями в виде черных капель. Она одна из четырех наших предводителей. Два папа Ока, один на северо-западе, другой на юго-востоке. И еще одна мама Ока на юго-западе. Вы прекрасно говорите на нашем языке. Я не знала, что еще могу сказать старухе. Я прожила достаточно, чтобы изучить его. Он не такой сложный, как тебе кажется, дитя. Старуха пожевала губами. «Наше племя обязано тебе жизнями двух наших детей». «Нет, даже не отрицай. Я знаю больше, чем тебе кажется. Мы гордый народ и всегда платим по своим счетам. Тебе, лисье, дитя, мы даруем броню, крепкая, как кожа голема. И еще кое-что. Оставьте нас». Атас и Извель поднялись с помоста. Извель подхватила Кима, пританцовывая, нырнула в толпу. Учитель же коснулся моего плеча и указал на костер поменьше, неподалеку. «А мы будем там. Если старуха решит принести тебя в жертву, или ты просто заскучаешь, присоединяйся». Когда мои друзья скрылись из виду, на помосте остались лишь я да старая предводительница умирающей расы. «А мы не умирающие расы, а мы живем как можем, и да, твои мысли слишком громкие для меня, дитя». Пока мы шли куком, мне довелось убедиться в таланте извель читать мысли. Но эта старуха, видимо, была намного сильнее. Все свои способности к магии и гаданию Ока приобрели в результате магического бедствия, разрушившего их родину. Прадеды и прабабки нынешних Ока были столь сильно накрыты тем магическим облаком, что даже спустя столько лет магия пробивалась в каждом за окраинце, как молодой побег по весне. Ты сказала, что дашь мне кое-что еще, кроме брони. Может быть, совет? Тебя тревожит что-то? Слишком многое. Я замолчала. В голове проносились картины. Люди-монстры, собирающие железо по всей стране, ключ со сломанной спиралью, магическая башня, что ждала меня впереди. У меня необычные кошмары в последнее время. К обычным я уже привыкла. Но новые... Ты могла бы мне погадать? Старуха жестом показала, чтобы я приблизилась, и когда я присела рядом, положила руку на лоб. Мне пришлось наклонить голову, я разглядела, что каждый слой ее пестрого одеяла сделан с большим мастерством и любовью. Например, кант одной из юбок был расшит журавлями, причем яркой, нехарактерной для этих птиц, оранжевой краски. Журавли крыльями сплетали узор, словно кружились в танце, как и дети мама обка Старуха, между тем, произнесла пару слов и одернула руку. По ее ладони текла кровь. Я схватилась за лоб, испугавшись, что это моя кровь, и она поранила меня чем-то. Но лоб был сухой. Сама гадалка заметно погрустнела. Дитя, тьма впереди тебя. Посади тебя и внутри. Я не буду раскрывать тебе увиденное, ибо твое будущее сейчас покоится в темной песне. Звучит не очень утешительно, заметила я, все еще проверяя лоб. Но если говорить честно, больше похоже на бред. Я ничего не поняла. Лис, ты бежишь по жизни, соревнуясь с скоростью с ветром. Пока ты бежишь, ты жива. Но стоит тебе остановиться, как ветер догонит тебя. И смерть догонит тоже. Ты должна быстро принимать решение и выбор. Да, делать выбор всегда очень тяжело. у кого вытерла кровоточащую ладонь о юбку. Вы идете в проклятое место, где встретите жестокость и зло. Но башня будет лишь прелюдия к тому, что ждет вас впереди. Чтобы жить, ты должна будешь делать тяжелый выбор и сделать его быстро. Смерть догонит тебя в розовом саду. и тебе в лицо своим смрадом. Я все еще ничего не понимаю, но, кажется, посещение башни я переживу. Гадание перестало быть развлечением. Слова мама Ока были непонятны и тревожили меня. Хотя могли быть всего лишь бредом, окуренной дымом костра старухи. Башня станет началом. Ока вдруг легонько хлопнула меня по лбу, и перед глазами пролетела череда картинок. Мой старый лисий шлем, сияющая сабля в чьих-то тонких пальцах, огромная туча. Наползающие на город, тени, бегущие в красном тумане, и стук чего-то сердца, бьющегося в унисон с моим. «Впечатляет», — заметила я, встряхнув головой, чтобы прогнать видение. «А вы что-то в костер подсыпаете, чтобы людей, говорящих с вами, были видения?» «Ты не веришь, как и твой друг? Но скоро вам придется поверить. Правда, поздно будет», — старуха вздохнула. идите дитя, передай изверь, что Атусу пригодятся узоры духов. А тебе она обязана жизнью, поэтому пусть пожертвует свою самую большую ценность. Этот подарок тебе должны вковать в броню». Я думала, ее самая большая ценность ким. Сложно мне будет носить его вместе с броней? «Мальчик не принадлежит ей», — покачала головой старуха. «Она поймет мои слова. Иди». Я почти сошла с помоста, но все-таки обернулась. Старуха кивнула, разрешая задать вопрос. «Вы говорите, что впереди тьма и смерть». что будет тяжело. Неужели там нет ничего хорошего?» Старое око подперла ладонью подбородок и уставилась в пламя огромного костра. «Я видела свет впереди, но этот свет не принадлежит миру живых, лис. Это свет мертвых. Он согреет тебя, он сделает тебя счастливой, а потом исчезнет во тьме, которая окружает тебя». Меня внезапно охватило отчаяние, несмотря на то, что я ни на секунду не поверила во все эти предсказания. «Так что же мне делать? Просто не идти к башне?» Ты уже не можешь не идти. Мама Окка покачала седой головой. Ты можешь только бежать вперед, на перегонке с ветром и смертью. И делать выбор в одно мгновение, как ты делала это всегда. Ты откроешь два ларца из трех. Последние слова я услышала лишь краем уха. Во мне клокотала ярость. И я быстрым шагом направилась к своим товарищам. Вспоминая предсказания мама Окка позже, я даже не могла с уверенностью сказать, говорила ли она про ларцы. Это вполне могла быть другая мистическая чушь про несчастье, ожидающее меня впереди. Когда я дошла до костра, около которого сидели Атос и Звель, и Ким, буря внутри немного потихло. Мне уже хотелось не метать молнии, а обратиться все в шутку. «Атос, мне предсказали, что все будет плохо, мы все умрем, <laughs> или что-то вроде этого». Она не предложила купить себе пару сушеных лягушек, чтобы избежать напасти. Слова отца, как теплое молоко, разлились в моем беспокойном разуме. Ну, кто вообще верит в такую чушь? Просто забыть и выкинуть из головы. Вокруг не было смерти. Наоборот, такое море жизни, что и захлебнуться. «Мама око стара и теряет хватку», — призналась извелья, наливая в мисочку какой-то варево из горшка на костре. По запаху это было не только съедобно, но и вкусно. «Она может наговорить тебе такое, что не заснешь». Но мама обычно хорошо чувствует людей и с этим не ошибается. А знаешь, что она сказала, когда ты шла к помосту? «Вот идет сильнейший из вас, поэтому Атас надулся». Ну, «Вовсе нет», — Атос сверкнул глазами из-под челки. «Просто это глупо, Сила влез на комариный укус». А она не говорила о такой силе. Чтобы прервать начинающийся спор, я примирительно подняла ладони. — Да забудьте вы. Мама Ока просила передать две вещи. Что-то про душевные узоры для атеса Узоры духов? — мягко поправила Извель. Да, — Да-да, именно про них. Затем я на миг задумалась, а не промолчать ли о второй просьбе. — Но ведь вредно старуха все равно расскажет Извель, поэтому я нехотя продолжала. — И еще. Она хотела, чтобы ты отдала свою самую большую ценность, чтобы ее вковали в броню. Надо даже и не думай, мне это не нужно. Броня сама по себе отличный подарок». Извель моя новость явно расстроила. Она побледнела и обхватила себя за запястье. Я попыталась еще раз заверить ее. «Мне это не надо. Просто можешь сказать своей старейшине, что выполнила ее наказ». «Ты очень-очень добрая, Ягненочек, но мама Ока права. Ты подарила мне две жизни, мою и Кима. И меньшее, что я могу сделать, это защитить тебя, хотя бы так». Она поднялась, шурша всеми своими юбками, и обратила внимание, что ноги ее были бусы, хотя в путешествии она носила мягкие ботинки. Ногти на ногах выкрашены в белый цвет, и в зеленой траве выглядели, как маленькие маргаритки. Заметив мой взгляд, она дружелюбно улыбнулась. «В такане не носят обувь. Так, мы ближе к земле. Твою броню вместе с моим подарком ты получишь завтра. А пока я пойду, мне надо отдать кое-что». И она поспешно удалилась. словно боясь передумать. Мне хотелось окликнуть ее и говорить, не отдавать мне свою драгоценность. Наука была слишком стремительна. Почему-то я подумала о ее гребне, которым она расчесывала мне волосы в пути. Я представила, как мне вковывают гребень в броню, и я так и хожу с расческой, торчащей из груди, и проснула. «Погоди, Атос, она сказала, что я получу броню уже завтра? А не слишком ли это быстро?» «Местные кузнецы куют из-за окраинского серебра». «И я так понимаю, работа будет идти всю ночь». «Барон», — при этом имени крайнец поморщился, «вероятно, работает с подмастерьями». «Серебра?» — уныло протянула я. «Разве из него можно сделать хорошие доспехи?» Закрайское серебро» — это название сплава. Раньше его выплавляли из пятнадцати видов руды, добываемых в Закраине. Но после бедствия добыча прекратилась. Так что тебе делают по-королевски щедрый подарок. Изделия из этого сплава по пальцам пересчитать во всем мире». Серебром оно, кстати, зовется из-за цвета. Тебе понравится. Он вполне девчачий. то перегнулся через сидевшего между нами Кима и щелкнул меня по носу. Я попыталась поймать его руку, но не успела. Кима это рассмешила. А ты знаешь, что за узоры духов? Понятия не имею. Но, надеюсь, обойдется. Без кузнеца мужа ложца. Это все, о чем я прошу. Процедура нанесения узоров духов была странной и чарующей. Атоса раздели по пояс, и пять юных девиц ока белой глиной рисовали на его торсе плавные линии, переплетающиеся в причудливый узор. Меня смешило, что он согласился на это, только когда узнал, что наносить узоры на обнаженное тело будут именно девушки. Он сидел на земле, скрестив ноги, и я видела, как от холодной глины подрагивают его мускулы под загорелой кожей. У него было прекрасное тело, и девушки, наносящие узоры, это знали и пересмеивались. поглаживая его широкую спину и безволосую грудь. А Атас мучительно краснел, но, похоже, был доволен. Во мне вновь проснулась ревность, пока я следила за движениями девичьих рук. А не ревность женщины к своему мужчине, а скорее ревность обладателя к прекрасному и дорогому моему предмету. Словно юные око гладили нежели мой меч или принадлежащий мне когда-то шлем. Мою вещь, мою гордость Атас, кажется, заметил мой недобрый взгляд. И растерянно пожал плечами, помешав одной из окон носить узор и вызвав новый взрыв смех. Чтобы больше не мешать процессу, я перевела взгляд на Извель. Вернувшись от кузнецов, она оказалась потерянной. Ее руки не могли успокоиться и то теребили подол платья, то начинали разглаживать волосы. Ее надо было отвлечь от потери. «Извель, а зачем эти узоры?» «Вы идете на север?» Она помедлила. «И если я правильно поняла...» «Обрывки ваших речей, вы идете к башне. Если это то место, о котором я думаю, то узоры духов вам пригодятся. Узоры духов что-то вроде усилителя связи с незримым миром, мощный источник силы. Там, куда вы идете, там нечестивое место, игненочек. Там обитает тьма». Лиси чертог», — произнесла я, смакуя слово, Лиси место. Ты ошибаешься, если думаешь найти там родственных лис». Узоры духов — это древняя магия, не из книг, а из народа. Они защитят его от тьмы с помощью тех, кто покинул этот мир. Звучит жутко. Я пожал плечами. Они ведь не опасны? За нами не начнут ходить ожившие мертвецы? Извель впервые после возвращения улыбнулась. Ты так буквально все воспринимаешь, дорогая. Узоры призовут к вам только чистые души. А почему в таком случае мне и не наносят узоров? «О, моя сладкая!» — извиль потрепала меня по щеке. «Твой подарок будет ценнее, или, вернее сказать, бесценнее, а ничуть не хуже защитить тебя от смы. Атаса попросили встать, и я снова залюбовалась им. Высокие, статные, но все же занимающие слишком много места в пространстве, широкими плечами и узкой талией. Только сейчас я начала понимать, почему девушки в легионе алые Розы велись вокруг него. А он мой учитель и мой друг. Это была приятная гордость». Похоже, Извель угадала мои мысли. Ты знала, что Атос на старинном языке края означает верный. Правда, я думала просто имя. Не и бывает просто имен ягненок. За каждым из них своя история и скрытая мощь. Например, Извель значит первая, причем именно в женском роде. Это имя с очень мощной аурой для сильных, тех, кому предстоит много вынести. Так называют ока, тех дочерей, чья судьба будет нелегкой. «Ничего себе! Ты поблагодарила родителей за такой подарок?» «А чем мне подарок?» — Извиль тряхнула косами. «Я же знаю своей нелегкой судьбе. Значит, они предупредили меня?» «Жаль, что лис ничего не значит». «Вовсе нет. Лис — хищник и мужского пола. Не лисица и не лиса, не лисенок». Она ущипнула меня за щеку, и я рассмеялась. «В твоем имени кроется и мудрость, и горость, и вечный бэк от охотников». Но, с другой стороны, твое настоящее имя, данное при рождении, скрыто. Значит, ты защищена лучше нас сатосом. Это почему? Есть старая присказка. На реке врага своего, и он станет смертным. Власть над именем дает власть над человеком. Твое имя скрыто. Ты даешь людям только то, что позволяешь им видеть. Значит, если я захочу победить сладки, мне достаточно будет назвать имя врага. Как я не старалась, у меня не выходило относиться к ее словам серьезно. Мне вспомнилась деревня Тара а в горах ее полоумные обитатели. А выходит, что так. Она поднялась и жестом пригласила меня составить ей компанию. Мы шли сквозь стакан, где шум не стихал даже после полуночи. Детей не гнали спать, а взрослые сами вели себя, как дети. Мы плыли в толпе, и мне вдруг стало грустно. Завтра мы должны будем покинуть стакан. и беззаботность этого места придется оставить здесь, как и зверь А я вот думаю, как это странно. Я начала свое путешествие давно, встречала плохих людей и даже омерзительных, много глупых жадных, трусливых и подлых. Но я встретила в дороге и настоящих друзей, и все они такие разные. С кем-то я никогда не сойдусь во мнении. Кто-то был для меня лучом надежды в тяжелое время. Кто-то, я взяла свою подругу за руку, заставил меня признать свое прошлое. Я, наверное, очень счастливый человек, раз все эти друзья встретились на моем пути. Помнишь, что я говорила тебе про костер, отбрасывающий тень на камень, ягненочек? Я кивнула. Я открою тебе секрет. Если костер горит достаточно ярко, то пепел и копоть отчерчивают силуэт на твоем камне. Люди могут оставлять следы в твоей судьбе. Они меняют тебя. Одни к лучшему, другие к худшему. Но вот ты все время меняешься. «Просмотри на Атаса, где тот ненавистник Ока. Он ест нашу еду, слушает наши советы, позволяет нашим девушкам умощать его тело. А да что там, он даже позволил своему дорогому лисенку надеть наши доспехи. Мы влияем на него, а он влияет на нас. Я задумалась, не пора ли открыть свою любовь к книгам моему народу или постараться привить ее хотя бы к Киму». Мы остановились на выходе из стакана. Перед нами расстилалась степь. Снаружи было намного холоднее, и ветер заставил меня поежиться. Однако извель не чувствовала прохлады. Мне жаль расставаться с тобой так рано, ягненочек. Я много хотела бы тебе еще сказать. Я могла бы пока не идти в башню, с надеждой произнесла я, остаться здесь чуть подольше. Нет, не могла бы. Тебя несет ветер, дорогая, и ты уже не в силах остановиться. Может, извель говорила с мамой око, а может, просто их мысли совпали. Я услышала так много сказок в пути. Но иногда мне кажется, что моя жизнь сама сказка. Неожиданно сказала я. Эти мысли пришли словно из ниоткуда. Слушай сказки, которые слышишь. Слушай и запоминай их, ягненочек. Сказки могут вести нас, как будто водная нить. Приглядись, видишь справа вдалеке маленькое пятнышко. Звезда и луна сегодня довольно ярко освещали ночное небо. Я вправду увидела около линии горизонта сгущение тьмы. в одном из участков степи. — Это львиная Чащоба. Уговори Атаса идти по ней к башне. — А что там? — спросила я. Но извель уже развернулась и быстрым шагом шла в такан. Ее босые ноги неслышно ступали по траве. Секреты ока окружали меня, смыкая круг. Я не нашла в такане ответов. Ни на один из своих вопросов.